Том 4. Глава 27. Месть. Родной брат. Преподаватели Академии Шрек видели много гениев, но такие первокурсники, как Сяо-Сяо и Ван Дун, которые были одержимы победой и столь решительны в своих убеждениях, они просто были слишком редкими. Директор отдела боевых духов Дува подошел к ошеломленной Джоуи. «Учитель Джоуи, поздравляю вас с обучением двух таких отличных учеников. Сообщите о них вышестоящим. Я считаю, что они оба имеют право стать основными учениками внешнего двора». Только тогда Джоуи отреагировала. Она поспешно ответила. «Директор Ду, еще есть Юйхао. Он ядро их команды, а также их командир». Дувайлун был ошеломлен, но покачал головой. «У него только одно духовное кольцо, он слишком слабый. Кроме того, он должен быть одним из тех, кто редко встречается среди мастеров духовного атрибута. Разве вы не знаете, как мало духовных зверей духовного атрибута?» С этими словами он ушел с высокой сцены. Как директор отдела боевых духов, дувый Лун был не просто сильным, но расчетливым. Он, естественно, видел ту роль, которую сыграл Юй Хао во время матча. Он был тем, кто стимулировал почти до безумства боевой дух Ван Дуна и Сяо Сяо. Тем не менее, он имел важные обязанности в качестве директора. Он, естественно, не мог сделать Юй Хао основным учеником только из-за его личности и лидерских качеств. Выслушав слова Дува и Луна, все тело Джоуи дрогнуло. Правильно, она всегда игнорировала эту простую проблему. Хотя к первому духовному кольцу Юйхау было приложено сильное духовное умение, он все еще оставался мастером духа духовного атрибута. Духовные звери духовного атрибута были слишком редкими, а сильные звери такого типа встречались еще реже. При таких обстоятельствах шансы Юйхау стать экспертом, естественно, были намного меньше, чем обычно. «Нет проблем. Если отдел боевых духов не хочет его...» «Наш отдел инструментальных духов точно заберет его!» Яркий свет тут же вспыхнул в глазах Фан Юй, когда он похлопал Джоуи по плечу. «Трудно найти сильных духовных зверей духовного атрибута, но все еще можно найти обычных. Пока у него достаточно духовной силы, он все равно сможет стать выдающимся учеником отдела инструментальных духов, даже если у него будет только одно духовное кольцо. Я хочу этого основного ученика». Перед Фан Ю и Джои, казалось, не было ни капли ее обычной холодности. «Нет, еще не время. Тебе нужно дать ему три года. Юй Хао специально приглашенный студент, которого рекомендовала секта Тан. Он, должно быть, был бродячим культиватором, выросшим в бедной семье. Вот почему у него есть только десятилетнее духовное кольцо». Он всегда был самым внимательным учеником во время уроков, и, хотя у него было немного поздний старт, он самый трудолюбивый и серьезный ученик, которого я когда-либо встречала. Его основание слишком слабое, поэтому мне нужно оставаться рядом с ним и продолжать учить его». Трех лет будет достаточно для него, чтобы получить базовые знания о том, как обстоят дела, и с его нынешним уровнем усердия он точно должен быть в состоянии получить, по крайней мере, три кольца к тому времени. Как только он получит свое третье духовное кольцо, у него, естественно, будут более яркие перспективы. Фан Юй улыбнулся. «Я вижу, что тебе очень нравится этот ребенок». Поскольку ты уже все спланировала для него, я прислушаюсь к твоему мнению. Как только экзамен для первокурсников закончится, приведи его ко мне, и я позволю ему заниматься в отделе инструментальных духов в дополнении к его обычным занятиям. Я посмотрю, есть ли у него какой-нибудь талант в этой области. Ага, так и сделаем. Джуи кивнула головой. Я пойду, проверю Сяо-Сяо и Вандуна. Юй. «Доверься мне, отдел боевых духов определенно пожалеет, что не принял Хо в качестве своего основного ученика!» Фан Юй ответил. «Тогда давай подождем и посмотрим!» Ван -Дун находился в немного лучшем состоянии, чем Сяо Сяо, так как он просто израсходовал всю свою духовную силу. Что еще более важно, у него был партнер по слиянию духов Юй Хао. Когда Юй Хао обнял его, его духовная сила естественным образом перетекла в тело Вандуна, что позволило ему быстро восстановить часть своей духовной силы. После использования силы Хаудуна, Вандун смог прийти в себя из бессознательного состояния менее чем за 10 минут. Тем не менее, состояние Сяо-Сяо было намного хуже, чем состояние Вандуна. Ей нужна была как духовная сила, чтобы активировать ее трепещую дрожь котла, так и чрезвычайно сильный контроль над ней для ее поддержания. В обычных обстоятельствах Сяосяо использовала свое национальное сокровище только для одной атаки, отправляя своего противника в полет, при... применяя эффект при этом принудительного оглушения. Сила этого единственного удара намного превышала силу использования обоих ее духовных умений по очереди. однако, Она не использовала эту атаку против Хуаньюэ. Вместо этого она использовала национальное сокровище, чтобы поймать его в ловушку. Она сделала это ради того, чтобы выиграть еще больше времени для Вандуна. Защита Хуаньюэ была слишком, слишком сильной, и Сяосяо -Сяо боялась, что он сразу же бросится к ним, если его отправить в полет. Более того благодаря скорости скачков его тела вероятность этого была очень высока. Из-за этого Сяо-Сяо не только вышла за пределы количества своей духовной силы, но и истощила свою ментальную энергию. Как только матч закончился, она мгновенно погрузилась в глубокую кому. К счастью, Они были в Академии Шрек, в которой не было недостатка в целительных лекарствах. После употребления нескольких лекарственных таблеток Сяо-Сяо погрузилась в глубокий сон. Однако учитель, который лечил ее, сказал, что ей придется отдыхать как минимум целый день. Кроме того, ее нельзя было никоим образом беспокоить, чтобы лекарственные препараты, которые были введены ей, не оставили никаких последствий. Другими словами, Сяосяо -сяо не сможет участвовать в следующих двух матчах, и это была консервативная оценка. Джоуи лично отнесла сяо, -сяо обратно в ее комнату, чтобы она отдохнула, в то время как Юй-Хао отнес ослабленного Вандуна обратно в их комнату в общежитии. «Вандун, мы должны отказаться от следующего матча?» Когда он посмотрел на бледное лицо Вандуна, Юйхау мягко вздохнул. «Ни за что!» Ван Дун знал, что Юйхао был обеспокоен состоянием его тела, но его текущая воля к борьбе была все еще такой же сильной, как и раньше. Он никогда не был таким серьезным по отношению к чему-либо еще, как сейчас. «Юйхао, я знаю, что ты беспокоишься обо мне, но мы должны продолжать этот турнир. Если мы просто так сдадимся, как мы потом сможем смотреть Сяо-Сяо в глаза». «Возможно, она и погрузилась в глубокий сон, но нас-то все еще двое, и разве у нас нет силы Хаудуна? Мы определенно сможем восстановиться до полуденного матча, мы должны бороться за Сяу-Сяу и ждать ее возвращения!» Когда он посмотрел на решительный взгляд Вандуна, сердце Юйхао было полностью тронуто. Истинные чувства расцвели между ними в результате их трудностей. Матчи, которые произошли вчера и сегодня, быстро сократили расстояние между ними, между Вандуном и Сяо-Сяо. Чувства между ними уже были не как у простых одноклассников, а как у товарищей по оружию, которые хотели жить и умереть вместе. Хотя это и было не настоящее поле битвы, они уже относились к турниру как к таковому. — Чего ты ждешь? Давай! — говоря это, Вандун поднял руки. Юйхао глубоко вздохнул, затем положил свои ладони на ладони Вандуна, он сказал с решительным тоном в голосе. Давай бороться за Сяо-Сяо! Остров Бога морей! Берег озера! Сюань-Лао! Что вы думаете? Ван Янь встал рядом с Сюань-Лао и спросил тихим голосом. Те два сорванца неплохие. Что касается того парня с телесным духом, о котором ты говорил, ему все же немного не хватает. У него должно быть умение, похожее на умение типа духовного обнаружения. Однако, к сожалению, его первому духовному кольцу всего лишь 10 лет. Это недостаток, который нельзя восполнить. Пока он говорил, Сюань Лао сделал глоток вина. Ваньян ответил. «Но Сюань Лао, у него же все еще есть телесный дух!» Сюань Лао покачал головой. «Ты должен знать, что является самой важной частью телесного духа. Это потенциал, который у него есть, а также изменения, которым боевой дух может подвергнуться во время боя». Это было отчетливо видно в сегодняшнем матче. Даже под таким давлением его боевой дух не претерпел никаких изменений. Другими словами, он не обладает сущностью телесного духа. Он недостаточно юн, и ему не хватает духовной силы. В то же время его первому духовному кольцу всего лишь 10 лет. «Даже если у него есть приличный потенциал, то он не тот, кто мне нужен. Ты понимаешь?» Ван Янь все еще не хотел сдаваться. «Сюань Лао, я только вчера узнал, что Юйхао и Ван Дун объединили своих боевых духов и могут даже использовать навык слияния. Хотя я не знаю, какой именно у них навык слияния. Разве этого недостаточно, чтобы доказать его талант?» Сюань Лао возразил. «Навык слияния не имеет никакого значения. «Хорошо, я уже принял решение. Те два маленьких сорванца могут быть выбраны. Что касается Юйхао, просто оставь его». С этими словами он встал и неуверенно ушел с куриным крылышком в одной руке и огромной тыквенной бутылкой в другой. Его неустойчивая походка создавала впечатление, будто он может упасть в любой момент. Взглянув на спину Сюань Лао, Ванья невольно вздохнул. Он, естественно, знал о проблемах Юй но все же чувствовал, что у него необычный темперамент. Ван Дун и Сяо, Сяо были намного, намного более выдающимися, чем он на поверхности. Но он все еще был в состоянии вести их через их матчи и стал даже истинным ядром их команды. Почему это было так? Было ли мое суждение действительно неверным? «Нет!» «Я не сдамся. Несмотря ни на что, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы воспитать Юйхао». Не будет слишком поздно найти Сюань Лао после того, как он получит несколько достижений. Оценка первокурсников уже вступила в завершающую стадию, и топ-8 команд уже были определены в утренних матчах. Не было никаких сомнений в том, что и эти 8 команд были самыми выдающимися среди студентов-новичков. Тем не менее, две команды, которыми руководили ученики, достигшие уровня старейшины духа, были фактически выбиты из турнира к всеобщему удивлению. Что еще более важно, они были фактически устранены одной и той же командой. В финальном раунде осталось всего восемь команд. В тот момент, когда Юйхао и Вандун прибыли в зону оценки, они сразу же привлекли внимание остальных семи команд. Было ясно, что ни одна из других команд не желала сражаться с ними в четвертьфинале, даже если в их команде осталось только два человека. Их сила Хоудуна была поистине чудесной. При содействии Хою и Хао Ван Дун уже восстановил всю свою духовную силу, всего за 4 часа культивации. Более того, использование всей его силы во время утреннего поединка в сочетании с усердным совершенствованием, которое он недавно прошел, позволил его духовной силе даже подняться до 25 пятого ранга. Во время жеребьевки Юйхао прошептал Вандуну. «О, точно! А что за навык ты использовал в самом конце утреннего матча?» Вандун ответил. «Это был навык слияния, который я создал, объединив свою крылатую гилетину и мой свет богини-бабочек. Это самый сильный ход, который у меня есть». Если я не ошибаюсь, то у Ханьюэ очень редко встречающийся дух зверя, который известен как Каучук. Этот боевой дух обладает чрезвычайно сильной защитой. Его первым умением должна быть вроде бы стать Слоновья Трансформация, в то время как то умение вытягивать руки называлось, по-моему, Слоновий Хобот. Последний навык, обладающий мощным-мощным эффектом контроля толпы, должен быть чем-то вроде слоновей ярости. Если ты хочешь пробить его защиту, похожую на резиновый шарик, нормальные атаки определенно тут не помогут. Есть только два пути, о которых я знаю. Первый – это стихийная атака пикового уровня, например, умение с очень горячим огнем или умение с холодным льдом. И второй способ – чрезвычайно острое атакующее умение. Я использовал мой свет богини-бабочек как энергию для активации моей крылатой гильотины, чтобы я мог использовать ее остроту, чтобы пробить его оборону. Пока этот парень был в ловушке Сяо-Сяо, у меня было вполне много времени, чтобы зарядить достаточно энергии, чтобы использовать его. Я был уверен, что одна моя атака может разрушить его боевого духа. Выслушав объяснение Вандуна, Ехао не мог не похвалить его внутренне. Хотя он изучал различные аспекты знаний мастеров духа в течение этих трех месяцев, между ним и Ван Дуном все еще был большой разрыв. Это еще больше укрепило убеждение Хо в усердном совершенствовании. «Команда Юйхао! Выходите вперед и выберите себе оппонента!» Голос диктора Ду Луна встряхнул Юйхао. Затем он поспешно подошел вперед, вытаскивая одну из палочек в лотерейном цилиндре, который держал Де Вей лун Дувей Лун внимательно посмотрел на Юхау, думая про себя. «У этого ребенка действительно есть свои выдающиеся качества, и его боевой дух духовного атрибута встречается крайне редко. К сожалению, он еще не достиг 20-го ранга, и его шансы получить в будущем сильное духовное кольцо слишком малы». Если он продолжит проходить все экзамены Академии и останется студентом, мы сможем увидеть, обладает ли он квалификацией, чтобы стать основным учеником отдела боевых духов, когда он доберется до своего четвертого или даже пятого года обучения. Номер три. Когда Юйхао взял палочку, Ду Вей Лунь тут же громко объявил ее номер. Выражения лиц участников одной из команд, которые уже определили свой номер, внезапно изменились. Они собирались сражаться против Юйхао и Вандуна. Юйхао вернулся к Вандуну. «Есть еще один шанс из семи, что мы будем сражаться против последней команды, в которой есть старейшина духа. Если эта команда наш следующий противник, я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы начать молиться Богу». Вандун даже потерял дар речи. «Какому богу мы должны молиться?» Йоиха усмехнулся. «Богу моря, конечно. Разве этот предок не является истинным символом нашей академии Шрек?» Вандун положил правую руку на плечо Хо и сказал. «Эй, это уже не смешно! Когда изначально был шанс три к 32, вероятность того, что мы сразимся с командой со старейшиной духа, не составлял даже один к десяти, но мы все же встретились именно с той командой!» Когда шанс был 2 из 16 вероятность не составляла даже один к восьми, но мы все еще получили таких противников. Теперь, когда наш шанс из семи, вероятность того, что мы будем сражаться против последней команды со старейшиной духа, даже больше, чем раньше. Что ты думаешь по поводу наших шансов теперь? Услышав его анализ, Юйхао сразу же горько улыбнулся. Мы не можем быть такими невезучими, верно? Посмотрим. Хотя концепция удачи существовала, но никому не могло вести или же не вести постоянно, факты доказали это. На этот раз в команде соперника не было старейшины духа. После входа в зону оценки обе команды встали лицом друг к другу и представились. На этот раз их противники были из класса номер 9 и все трое были магистрами духа. Условно говоря, они были чрезвычайно сильной командой. Однако между ними и теми, кого команда Юйхао победила в двух предыдущих матчах, был большой разрыв. Два типа ловкости и один тип атаки. ха снова эта комбинация. Как скучно. Как нам поступить, Юйхао?» – прошептал Ванду на ухо Юйхао. Свет вспыхнул в глазах Хо. «Давай просто растопчем их грубой силой. Хорошо». Уровень энергии между ними стал намного выше. После простого обмена любезностями матч начался. Обе стороны одновременно высвободили своих боевых духов. Тем не менее, Ван Дун системы атаки не сразу же рванул в бой. Вместо этого он взмахнул своими синими крыльями, взлетел в воздух и тут же активировал второе фиолетовое духовное кольцо. Йойхау схватился за лодыжку Вандуна снизу. Слабый золотой свет в его глазах был полностью скрыт светом, который Вандун в настоящее время излучал. Все золотые узоры на крыльях Вандуна тут же загорелись, а также на них появилось немного оранжевого в результате того, что в них вливалась сила Хаудуна. На этот раз Йойхау смог пристально понаблюдать за Вандуном с близкого расстояния, и никто ему не мешал. В результате он смог ясно увидеть, что свет богини-бабочек Вандуна не извергал столб света, а множество световых шаров. Каждый золотой узор на крыльях Вандуна выпускал один шар света, в результате чего их появилось бы несколько десятков. В следующее мгновение оранжевый свет тут же озарил всю арену. Их противники никак не ожидали, что Вандун первым своим ходом использует одну из своих мощнейших атак. Что еще более важно, они никак не ожидали, что мощь его света богини-бабочек будет такой ужасающей. При поддержке силы Хаудуна сила света богини-бабочек Вандуна была, по крайней мере, равна силе старейшины духа с тремя кольцами, использующего свое умение тысячелетнего духовного кольца. В этот момент все, что могли сделать их противники, это просто высвободить свои боевые и духовные навыки на полную мощность и попытаться защититься от света. Когда появился ослепительный луч света, два мастера духа системы ловкости были почти сразу выброшены с арены. Хотя мастер духа системы атаки смог остаться внутри арены, его духовная сила была почти полностью истощена, и он получил даже несколько незначительных травм. Из-за этого Ван Дон произнес чрезвычайно властную фразу после того, как сложил ослепительные крылья и приземлился. «Собираетесь ли вы покинуть арену самостоятельно, или же мне вам помочь?» После этого не было никакого после. Это был самый быстрый матч, который произошел с самого начала турнира. Кроме того, именно этот матч привел к подъему популярности Вандуна и заставил даже многих людей называть его мастером духа системы атаки номер один. После того, как матч закончился, Юйхао и Вандун оба бросились обратно в свое общежитие. В действительности, несмотря на то, что Ван Дун восстановил свою духовную силу, чрезмерное ее использование во время предыдущего сражения привело к тому, что он получил даже несколько травм, в результате чего он оказался бы в очень невыгодном положении, если бы бой затянулся. Однако, об этом знали только Хо и он сам. Вот почему они решили закончить матч таким взрывным способом. Если бы они встретили противника, специализирующегося на защите, такого как Хуань Юе, сложность матча возросла бы в геометрической прогрессии, даже если бы у его противника было только два кольца. Второй матч закончился. Юхао и Ван Дун и Сяо Сяо уже вошли в топ-4 турнира. Другими словами, они обязательно получат приз, если выиграют еще один матч. Если бы им удалось выиграть еще два матча, они стали бы чемпионами турнира. Джои сказала им, что в этом году качество новых студентов намного превысило предыдущие года. Если бы они смогли стать чемпионами, несмотря на это, они несомненно доказали бы свой потенциал. После того, как они вернулись в свою комнату в общежитии, Хао не устанавливал свой киоск. Вместо этого он сразу же начал совершенствоваться с Вандуном. Без помощи Сяо-Сяо их последующие матчи будут только сложнее. Кроме того, они не могли использовать ту же тактику во второй раз. Их взрывной метод получения победы во время их предыдущего матча сильно полагался на эффект неожиданности. Теперь, когда их противники были готовы к этому, было бы крайне трудновато повторить это. Тем не менее, это была их лучшая стратегия для достижения победы до возвращения Сяо-Сяо. Когда наступило утро, Юйхау и Ван Дун одновременно открыли глаза и отделили ладони друг от друга. Когда солнце только появилось, Юйхау встал со своей кровати и открыл окно в комнате, выходящее на восток. Пурпурное пятно тихо появилось в мраморно-белом небе, в результате чего глаза хода же мгновенно стали фиолетовыми. Приведя в порядок свою одежду, Ван Дун пошел умываться. Все произошло естественным образом. После входа свежего воздуха, вошедшего из открытого окна, на лице Юй хао появилась слабая улыбка. «Мама, ты меня видишь? Твой сын уже стал настоящим мастером духа. Я даже стал членом одной из четырех лучших команд на экзамене новичков в Академии мастеров духа номер один на континенте. Не беспокойся обо мне. Я обязательно вернусь, чтобы увидеть тебя. Поскольку ты перенесла так много обид, Я определенно когда-нибудь устрою тебе большие похороны. Я заставлю заплатить тех, кто презирал тебя и издевался над тобой». При этом в глазах Юйхау мелькнул след враждебности, в результате чего слой красного цвета тут же вспыхнул в его глазах, прежде чем исчезнуть спустя мгновение. Он совершенствовался так усердно и преданно не для того, чтобы просто стать экспертом высшего уровня или экспертом среди экспертов. Он просто хотел отомстить, отомстить за свою мать. Он никогда не забывал унижения, которое он испытывал в юности. Хотя он получил тепло от других и почувствовал братскую любовь между друзьями после поступления в Академию Шрек, он не забыл 11 лет страданий, которые он испытал. Воспоминания из его детства уже глубоко укоренились в его памяти. Да, будет день, когда он вернется в место, которое оставило черный след в его детских воспоминаниях, а также туда, где были останки его матери. Амбиции Юхао были такими, о которых никто никогда бы даже не подумал, однако семена мести уже выросли в его сердце. По истечении времени, необходимого для заваривания чашки чая, Ван Дун открыл дверь и снова вошел в свою комнату. Когда он увидел Хо, который все еще стоял у окна, он не мог неозадаченно спросить. «Юйхао, ты как, в порядке?» В прошлом Юйхао всегда был готов идти умываться после его возвращения, однако сегодня он все еще стоял перед окном. Юйхао поспешно вытер слезы с глаз и повернулся, принудительно улыбнувшись. «Да, я в порядке, я просто думал о своей матери». Независимо от того, кто это был, Сяо Я или Бэй, Бэй или даже Ван Дун, единственное, что Юй Хао сказал о своих родителях, было то, что они умерли, оставив его сиротой. Взгляд вандуна сразу стал мягче, он подошел к Юй Хао и сказал, «Да не грусти ты, то, что случилось, уже случилось. Я уверен, что тетя хотела бы, чтобы ты был счастлив, разве нет?» У тебя же было совершенно новое начало в Академии Шрек, так что оставь эти несчастливые воспоминания в своем прошлом. Иди быстро, прими душ, мы будем совершенствоваться еще немного, как только закончим завтраком. О, а это как раз неплохое время, чтобы применить фразу «Когда приходит время применить свои знания, вы обнаружите, что вам их не хватает». Если бы я работал усерднее в прошлом, сейчас нам бы не о чем было беспокоиться. Еха усмехнулся, затем схватил свои туалетные принадлежности и вышел из комнаты. Можно ли просто забыть о своей месте? Если бы кто-то мог просто забыть о месте, то какая еще сила могла бы побудить простого одиннадцатилетнего ребенка пересечь огромное расстояние и направиться к великому лесу Звездного Духа? Что еще может мотивировать ребенка, чей талант был чрезвычайно плох, достичь той точки, в которой он находится сейчас? Тем не менее, хотя месть иногда может стать движущей силой, бывают времена, когда она может затуманить взор. После душа Юйхау и Вандун поспешно съели завтрак, а затем совершенствовались до восхода солнца. После того, как солнце взошло, они покинули свою комнату и направились прямо в зону оценки. Чемпионы турнира на вылет в этом году были определены сегодня, и после попадания в топ-4 ни одна из команд не собиралась уступать другим. Количество зрителей сегодня было даже больше, чем вчера. Конечно, все зрители были учителями, так как ученикам все еще приходилось продолжать посещать занятия. Единственное отличие заключалось лишь в том, что неопрятный старик, появившийся вчера на высокой сцене, сегодня не пришел. Лучшие четыре команды стояли вместе, ожидая жеребьевки. Тем не менее, ответственным за жеребьевку сегодня не был диктор отдела боевых духов внешнего двора Ду Лун. Старик в белом занял его позицию. Когда он увидел этого старика, Хо Хао не мог не почувствовать себя внутренне удивленным. Ранее он уже видел этого старика, когда он и Ван Дун впервые встретили взбесившуюся Ма В то время этот старик руководил учителями, которые прибыли из озера Бога Моря. Так как турнир на выбивание первокурсников подошел сегодня к своей финальной стадии, он наконец-таки появился. Это ясно показало его высокое положение в Академии. Даже диктор Дувей лун который обладал чрезвычайно высоким авторитетом в Академии, с уважением стоял рядом с ним. «Приветствую, молодые люди! Я, Янь Шауже, 261-й декан Академии Шрек». На лице старика в белой одежде появилась улыбка. У него был чрезвычайно теплый темперамент, и казалось, что он был всего лишь обычным стариком. Хотя Юиха уже догадывался о личности этого человека, по крайней мере, до некоторой степени он все же неосознанно выпрямил спину, когда был лично поприветствован им, как и другими учениками. Каким статусом обладал декан Академии Шрек? Будучи деканом Академии номер один на континенте, он имел право находиться на одном уровне с императором любой страны мира. Кроме того, будучи деканом Академии Шрек, он определенно был суперэкспертом уровня титулованного. Он был истинным существом пикового уровня на континенте боевых мастеров. Появление декана было чем-то, что никто из первокурсников не мог предсказать. Я знаю, что всем вам очень любопытно, почему я пришел сюда, и в вашем поведении нет ничего странного. Обычно, когда экзамен для первокурсников вступает в свою последнюю стадию, заместителя декана будет достаточно, чтобы показать, насколько академия ценит вас. Тем не менее, я должен признать, что ваши выступления во время этого экзамена первокурсников оставили меня очень... «Очень довольным. Я пришел, потому что вы – лучшая партия первокурсников, которую я видел за последние сто лет. Поэтому я очень заинтересован во всех вас. Кроме того, я буду наблюдать за всеми матчами сегодня, так что я надеюсь, что все еще буду приятно удивлен всеми вами. Хорошо. Пусть начнется жеребьевка». Естественно, сам Декан не стал проводить жеребьевку. Таким образом, Дувый Лун поспешно взял на себя ответственность за жеребьевку. Однако Декан Янь самостоятельно держал в руках лотерейный цилиндр, что сразу же заставило всех присутствующих новичков почувствовать, как их кровь закипает. Это был суперэксперт, о которых говорят только в легендах. Декан Академии Шрек фактически держит для нас лотерейный цилиндр. Не говоря уже об этих первокурсниках, даже если бы здесь была группа духа с восьмью кольцами, они бы точно все равно чувствовали бы глубокую честь. В одно мгновение первокурсники почувствовали неконтролируемое воодушевление. Юхао и Вандун тоже не были исключением. «Команда Юйхао из класса номер один, пожалуйста, подойдите, чтобы вытянуть жеребий!» На этот раз первой командой, которая тянула жребий, неожиданно оказалась команда Хо. Юхао и Ван Дон посмотрели друг на друга. «Иди!» Юхао подтолкнул своего друга. Ван Дон покачал головой. «Нет, ты лидер команды! Ты! Скорее иди и тяни жребий!» Во время разговора он вытолкнул Юхау, сделав его первым учеником, который смог вытащить свой жребий у декана. Юхау немного нервничал в этот момент, когда шел вперед. Когда он протянул руку, чтобы вытащить свой жребий, он почти не мог контролировать свои эмоции. Его рука даже задрожала. Декан Янь улыбнулся. Маленький парень, не нужно нервничать. Я надеюсь, что ваша команда сможет добиться хороших результатов. После того, как он вытянул, Юйхау сделал шаг назад и почтительно покланялся Янюша уже. После этого. Он передал свою палочку Ду Луну, а затем вернулся к Вандуну. К тому времени, когда он достиг Вандуна, он уже обнаружил, что его сердцебиение участилось вдвое. Класс номер один. Команда Юйхао номер два. Число два означало, что они будут соревноваться на второй арене во время полуфинала. В цилиндре было четыре палочки, две с единицей и две с двойкой. Класс номер пять. Команда Дайхуабиня. «Пожалуйста, подойдите и вытяните свой жребий!» Высокий юноша шел вперед большими шагами. У Юйхау всегда была хорошая память, но когда он посмотрел в сторону этого юноша, он обнаружил, что никогда не видел его во время жеребьевки в предыдущих матчах. Очевидно, что команда из класса 5 изменила человека, которого они посылали, чтобы выбрать своего соперника из-за появления декана Яниша уже. Юноша поднялся на сцену и, отдав дань уважения Яню и Вайлуну, вытянул жребий. Как и Юиха, он глубоко поклонился, прежде чем передать свою палочку до Вайлуну. После этого он развернулся, чтобы уйти. Его лицо было красивым, но ледяным, его длинные золотые волосы были разделены надвое пробором на голове и были накинуты на плечи. Если бы кто-то тщательно осмотрел его, они бы заметили, что в его голубых глазах неожиданно было два зрачка. Кроме того, он был даже немного выше своих сверстников. Когда Юйха увидел его, его тело внезапно сильно задрожало. Его глаза наполнились невообразимым взглядом, и его тело внезапно начало неудержимо дрожать, когда он схватил руку Вандуна, который был рядом с ним. Вандун был поражен его внезапным поведением. Он обернулся, чтобы посмотреть на Хо, но обнаружил, что его лицо было чрезвычайно бледным. В его глазах появилось невероятное количество ненависти. У Юйхао была очень сильная хватка, настолько сильная, что даже Ван Дун почувствовал, что ему немного больно. «Мама, я помогу тебе высушить одежду!» И худенький семилетний или даже восьмилетний ребенок, напрягшись, обнял большое деревянное ведро, и неуверенной походкой вышел из внутреннего двора, чтобы высушить одежду на улице. Красивая женщина средних лет стояла во дворе, глядя на фигуру мальчика с удовлетворенным взглядом в глаза. Она пробормотала про себя. «Мой юхао действительно вырос. Он становится все более и более заботливым». Маленький Юйхао нес деревянное ведро и с трудом покинул двор. Когда он перейдет через дорогу перед ним, он будет примерно в десяти шагах от зоны сушки одежды. В этот момент большая сила внезапно врезалась в его тело сбоку, злобно толкая его тело вместе с ведром на землю, из-за чего только что постиранная одежда сразу же рассыпалась по земле. «Ублюдок, у тебя что, нет глаз? Разве ты не видишь, что молодой мастер возвращается? Свали!» Развучал властный голос. Маленький Юхао перенес боль, которую он почувствовал, только чтобы увидеть восемь крепких стражников, стоящих по обе стороны от дороги. Человек, который только что сбил его с ног, был охранником, и к нему подошел юноша, одетый в белую одежду, расшитую узором с белым питоном. Юноша выглядел очень красивым, и у него было по два зрачка в глазах. В дополнение к этому он испускал благородное и отчужденное чувство. В его глазах был строгий взгляд, однако он даже не бросил взгляда на Хо, пока не наступил на кусок одежды запачканной грязи. «А?» Молодой человек в белой одежде остановился и холодно посмотрел на Хо. «Избейте его!» С этими словами он быстро ушел, как будто боялся загрязнить свой взор. Двое из восьми охранников немедленно побежали к маленькому Хо, а затем начали жестко избивать его. Юйхао в то время было всего 8 лет, так как он мог даже иметь силы, чтобы сопротивляться? Услышав шум на улице, мать Хо выбежала из внутреннего двора и использовала свое собственное тело, чтобы прикрыть сына, с горечью умоляя охранников остановиться. Однако двое, мать и сын, были сбиты с точностью до каждого дюйма их тел, прежде чем два охранника наконец остановились. Юйхао был еще молод в то время, поэтому его способность к восстановлению была немного сильнее, чем у его матери. Тем не менее, тело его матери уже было слабым из-за болезни, накопленной за многие годы тяжелой работы. Кроме того, избиение, которое она получила на этот раз, оставило ее с чрезвычайно серьезными травмами. Через два года она тяжело заболела, а затем навсегда покинула этот мир. Прошло три года. И он стал намного старше, однако, несмотря на это, Юйхао никогда не забудет ни пару его равнодушных глаз, ни его холодный голос в тот день. Это был он. Он был главным виновником смерти его матери. Покраснение постепенно наполнило глаза Хо. Он очень хорошо знал эти необычайные двойные зрачки, которые говорили о прямом наследии в особняке герцога. И этот человек был младшим сыном герцогини. Другими словами, он на был его родным братом, а также он был человеком, который стал причиной смерти его матери. Это был Дайхуабинь. Лицо Дайхуабиня было холодным, как и всегда. Даже когда он стоял перед деканом Янем Шауже, он не склонял свою гордую голову. В отличие от других студентов, которые стояли перед деканом, он был намного спокойнее. Только его сжатые кулаки отображали беспокойство в его сердце. Он явно забыл, кто такой Йойхао. Вот так, несмотря на то, что он обрушил бедствие на Хо и его мать в тот раз, он никогда не признавал его своим братом. Команда Дай Хуабиня, номер один. После того, как Ду Вейлун сделал свое объявление, Хуабинь вернулся в свою команду. Эмоции Хо немного утихли, когда он уже не мог видеть лицо Дай Хуабиня. Нынешний он нуждался в поддержке Вандуна, даже чтобы просто твердо стоять на земле. Вандун был полон шока. Это был первый раз, когда Хо был настолько эмоциональным, и он был совершенно не уверен в то, что с ним случилось. Однако было ясно, что это как-то связано с этим Хуабинем. «Юйхао! Юйхао, успокойся! Что с тобой случилось?» Вандун тихо успокаивал его. Пока жеребьевка продолжалась, никто не заметил изменения выражения лица Хо. Только когда ребевка закончилась, Хо удалось восстановить самообладание. Однако Ван Дун все еще чувствовал, что его тело дрожит. Кроме того, это была такая дрожь, которая возникала только тогда, когда эмоциональное состояние достигало своего предела. «Ты все еще можешь драться?» – спросил Ван Дун с беспокойством. «Не было времени задавать вопрос, почему, так как полуфинал почти начался». Йойхао глубоко вздохнул, затем силой задержал боль в сердце, когда он тихо кивнул. Я могу. Только что, какой номер получил Дайхуабинь? Вандун нахмурился. Он даже не слышал такого громкого объявления. Его эмоциональная нестабильность, что, была настолько сильна, он вытащил единицу. Если мы и будем бороться с ним, это произойдет только во время финала. Ранее я слышал, как кто-то сказал, что он был последним трехкольцевым старейшиной духа, оставшимся в оценке первокурсников. Старейшина духа с тремя кольцами? Холодный свет тут же вспыхнул в глазах Хо. Правильно, старейшина с тремя кольцами. У него было так много поддержки и так много ресурсов, так почему бы ему не быть таким выдающимся? Давай, пошли, закончим наш матч. В этот момент Юйхао, казалось, восстановил самообладание. Дрожь его тела и сильные эмоциональные колебания, которые он испытывал, полностью исчезли. Ван Дуну показалось, что все, что только что произошло, было просто плодом его воображения, однако он знал, что это определенно не было галлюцинацией. Глава 28. Синергия Юйхао и Вандуна Юйхао похоронил свою ненависть к Хуабиню в глубине своего сердца. Он уже превратился в движущую силу для него, и поэтому он был готов пойти на все, чтобы отомстить за свою мать. Однако это была Академия Шрек, и он хотел остаться здесь, чтобы стать еще сильнее. Месть, которую он хотел, была не просто убийством, он хотел успокоить душу своей матери на небесах. Он знал, каким было самое большое желание его матери. Оно было таким, что она однажды не смела надеяться исполнить его, пока была жива. Тем не менее, Юйхао по-прежнему стремился исполнить это желание. Из-за этого он не мог просто выбросить все ради мести. Независимо от того, сможет ли он победить Хуабиня или нет, он не мог отбросить величайшее желание своей жизни из-за одного лишь человека. Если правда будет раскрыта, он не сможет продолжить учебу в Академии Шрек, поэтому он мог только терпеть, он мог только похоронить свою ненависть и использовать свой собственный метод для получения мести. Противниками Юйхао и Вандуна в полуфинале были три магистра духа из класса номер 10, более того, они обладали несколько необычными боевыми духами. Несмотря то, что у их противников в команде не было трех кольцевых старейшин духа, они определенно не были слабыми. В конце концов, они смогли выделиться из массы и даже достичь своего текущего места. Все трое первокурсников из класса 10 были парнями с героическим и даже буйным видом. Класс 10. Джоу Сичэнь. Я магистр духа системы атаки. Класс 10. Лун Сяо Юэ. Я магистр духа системы ловкости. Класс 10. Цао Цзинь Сюань. Я магистр духа системы контроля. Их громкие и сильные голоса были проявлением их уверенности. В их глазах не было никаких следов страха, когда они встретились с Юйхао и Вандуном. Класс номер один. Юйхао. Я магистр духа системы контроля. Класс номер один. Вандун. Я магистр духа системы атаки. Из-за захватывающего дух выступления вандуна во время их предыдущего матча, Проктор, которого можно было считать судьей полуфинального раунда, был заменен примерно 60-летним старейшиной. Он испускал чрезвычайно сильную ауру, просто стоя там, показывая, что он был чрезвычайно сильным существом. Он явно был сильным учителем, которого отправили, чтобы предотвратить несчастные случаи во время матча. «Матч начался!» Как только Проктор объявил об этом, полуфинал официально уже начался. В то же время интенсивное противостояние началось и на арене номер один, где находился Хуабинь. Поскольку их осталось только двое, Юйхау и Вандун не могли отойти далеко друг от друга. Они отчетливо понимали, что у них не было шансов на победу в сражении два против трех без использования силы Хаудуна. На этот раз Юйхау стоял спереди, а Вандун стоял позади него. После этого они вдвоем высвободили своих боевых духов, затем Ван Дун сложил крылья вокруг Хо, окутав его имя. Их противники явно провели некоторые исследования боевых стилей своих оппонентов. Учитывая внезапный взрыв Вандуна во вчерашнем матче, они уделили ему большее внимание. Таким образом, их противники мгновенно высвободили все свои силы с самого начала матча. Однако Лунь Сянь Юэ системы ловкости не стал сразу нападать. Вместо этого он быстро спрятался за спиной Сю Ченя. Удивительно, что Цао Цзинь сделал то же самое, из-за чего все они выстроились даже в какую-то прямую линию. В этот момент появились их необычайные боевые духи. В руках сечения появился белый свет, похожий на книгу. В то же время загорелись оба его столетних духовных кольца, в результате чего страницы книги открылись и выпустили два луча света подряд. Эти лучи света затем застыли прямо перед ними. Это был особый дух инструмента Джоу Сечения – библия сокровищ. Чаще всего боевые духи книжного типа были бесполезными духами, которые очень немногие смогли успешно развить. Тем не менее, у Джоу Сеченя был мутировавший боевой дух, его Библия-сокровищ даже дала ему врожденную духовную силу седьмого ранга. Кроме того, он мог напрямую поглощать энергию любого духовного зверя, которого он убивал, как его духовное кольцо всякий раз, когда его духовная сила достигала узкого места. Самое главное, у Джоу Ченни не было никаких атрибутных ограничений для его духовных колец, поэтому он мог поглощать и использовать способности любых духовных колец, которые он поглощал. Другими словами, он мог сначала использовать духовный навык ледяного типа, а сразу за ним духовный навык огненного типа. Это был чрезвычайно необычный духовный инструмент. В тот момент он выпустил два духовных умения, которые в свою очередь сформировали двух зверей. Одним из зверей, которых он вызвал, был медведь, покрытый желтым светом, в то время как другой был яростным тигром, покрытый пламенем. С тех пор, как он получил свою Библию сокровищ, целью сечения было стать мастером духа системы атаки. Из-за этого, хотя он и мог выбрать любого духовного зверя для своего духовного кольца, он выбирал только тех, кто обладал навыками системы атаки. Это было все ради его мечты стать мастером духа системы атаки. Медведь и тигр поспешно выбежали перед ними тремя, после чего зарычали на Хо и Ван Дуна. Неожиданно, человеком, стоящим за Джоу-сечением, был не Лун системы ловкости, а Цао Цзиньсюань системы контроля. У Цзиньсюаня появился сосредоточенный взгляд, и от него начал излучаться искаженный орел света. Даже людям, стоящим рядом с ним, покажется, что он выглядит несколько расплывчато. Однако, несмотря на это, изысканные часы тихо появились над его головой. Часы были в форме подковы, и их белый корпус был примерно полметра в высоту. У них был круглый циферблат, под которым слегка покачивался маятник с выгравированным на нем золотыми узорами. После того, как появились часы, оба столетних духовных кольца Цао Дзэньсюаня, казалось, стали частью его тела, вынуждая даже их ритмично раскачиваться синхронно с часами. Библия сокровищ Сюченя была редкостью, но часы Цзиньсюаня были редкостью среди редкостей. Его боевой дух был известен как часы истекающего времени, и их редкость среди духов-инструментов не уступала сияющей богине бабочек Вандуна. Все трое двигались вместе, поэтому, естественно, Лунь Сянь Юэ не мог опаздывать по сравнению с двумя другими. Он поддерживал относительно большое расстояние от Цао Цзинь но они все еще находились на одной прямой линии. Несмотря на то, что он был мастером духа системы ловкости, он также неожиданно обладал духом инструмента. После высвобождения боевого духа в его руке появился огромный бумеран. Одна лопасть бумеранга была длиной примерно более фута, поэтому он выглядел несколько неуместно в руках Лун Сяньюэ, которому даже не исполнилось и 12 лет. После того, как бумеранг появился в его руке, Сяньюе остановился на мгновение, после чего он изогнул свое тело назад, а затем резко развернул свое тело вперед, отправляя бумеранг в полет. В тот момент, когда он сделал свой ход, загорелись оба его духовных кольца. Однако, Выражение его лица внезапно изменилось в тот момент, когда он сделал свой ход, так как его изначально сосредоточенное выражение внезапно стало туманным. Их формация из трех человек, несомненно, была специально подготовлена для борьбы против Хо и Вандуна, так как они могли просто сидеть и смотреть, ничего не делая? Из пяти человек на арене первым, кто использовал свое духовное умение, был Хо. В тот момент, когда он увидел, как их противники выстроились в линию, он понял, что они не смогут использовать свой прошлый трюк с ними. Независимо от того, против кого он боролся, Ехау всегда применял свое деление духовным обнаружением в первые же мгновения, которые он мог. Его практически невозможно было обнаружить, но оно могло дать им чрезвычайно большое преимущество. Из-за этого Лун Сянь системы ловкости был поражен духовным умением Юйхао в тот момент, когда бросил свой бумеранг. Навык, которым он был поражен, был одним из четырех духовных умений, которые Юйхао получил от своего первого духовного кольца духовное вмешательство. Сила его духовного вмешательства была намного слабее, чем у духовного разряда, настолько, что его практически можно было игнорировать. Даже Ван Дун не почувствовал, что Юйхао применил его. Чтобы скрыть тот факт, что он выпустил совершенно новый духовный навык, Юй Хау не позволил Ван Дуну касаться себя, чтобы для активации навыка не использовалась сила Хаудуна. Вместо этого он позаботился о том, чтобы активировать духовное вмешательство только своей собственной силой. Помехи, которые появились на долю секунды, заставили его сознание на мгновенно стать несколько размытым. Однако… В этот момент Ван Дун окутал его своими крыльями, таким образом защищая Хо. Бумеранг выстрелил вверх, описав красивую дугу в воздухе, пока он летел к Юйхао и Вандуну. По интенсивному свету, испускаемому бумерангом, а также двум духовным навыкам, которые были добавлены к нему, было очевидно, что его было нелегко заблокировать. Тем не менее, он был полностью проигнорирован Юйхао и Вандуном. Ван Дун показал свою силу в предыдущем матче, теперь же главным героем этого матча стал Юй Хао. В тот момент, когда Лун Сян Юе бросил свой бумеранг, интенсивный пурпурно-золотой свет тут же вырвался из глаз Хо, который был почти полностью скрыт за крыльями вандуна Дуна. Чэнь только услышал приглушенный стон позади, сразу после этого только что появившиеся часы мгновенно тут же пропали. У Цао Цзиньсюаня даже не было возможности использовать духовный навык. Под удивленным взглядом Лунсян юэ, Цао Цзиньсюань, без сомнения, упал на землю. Тем не менее, Хо Хойхао смог контролировать силу своего духовного разряда, усиленного силой Хаодуна, полагаясь на опыт, полученный при прошлом использовании. Таким образом, Цао Цзиньсюань только потерял сознание. Он не пострадал как ниндзян. Боевой дух Цао Цзиньсюаня казался крайне необычным, к тому же он был мастером духа системы контроля. По мнению Йойхао, он был самым опасным из всей троицы. Таким образом, он без колебаний использовал силу Хаудуна, чтобы сначала позаботиться о нем. В конце концов, не каждый мастер духа будет обладать боевым духом защитного типа, настолько же ненормальным, как Каучук. Цао Цзиньсюан не был исключением из этого». Беззащитный, он просто мгновенно потерял сознание. Бум! Бумеранг ударил по земле в футе от Юйхао и Вандуна. Острая аура, которую он излучал, потрясла даже Вандуна, и хотя он не знал, какими были духовные способности Лун Сяньюэ, он был ошеломлен, обнаружив, что заблокировать его бумеранг, не получив никакого урона, будет чрезвычайно трудно, если он столкнется с этой атакой лоб в лоб. Джоу Си Чэнь оглянулся и открыл рот от удивления. Он явно стоял перед Сао Цзинь сюанем, но тот все же оказался без сознания. Как их оппоненты сделали это? Естественно, он не знал о существовании чего-то вроде духовного обнаружения Хо. Пока кто-то был в радиусе его обнаружения, они не смогут скрыться от него, даже если они взлетели в воздух или спрятались под землей. Тем не менее, как лидер команды Джоу Си Чейн смог остаться чрезвычайно хладнокровным. После недолгого удивления он сразу понял, что не может продолжать обороняться. В этот момент и земляной медведь, и тигр дьявольского пламени, которых он вызвал, одновременно взревели, прежде чем броситься в атаку на Юйхау и Вандуна. Бумеран, который упал рядом с ними, исчез, а затем снова появился в руке Сянь Юэ. На этот раз Лун Лунсянье стал более бдительным и сосредоточенным, готовясь снова бросить свой бумеранг. Покрыв себя плотной духовной силой, он все же бросил его. У Юйхао было только одно духовное кольцо, и он не хотел раскрывать тот факт, что он обладал духовной способностью духовного вмешательства. Однако для него помешать подготовленному мастеру духа без помощи силы Хаудуна было чрезвычайно трудной задачей. На этот раз Бумеранг был направлен точно на него. Это был первоначальный план Джоу Джоусечения. Исходя из понимания, которое они имели по отношению к команде Хо, они смогли слабо догадаться о важности этого однокольцевого мастера духа. Таким образом, он хотел, чтобы Сеньюэ приложил все усилия и позаботился о Хо, прежде чем они сделают что-нибудь еще. Если судья почувствует, что Хо Юй Хао не сможет принять его удар, он напрямую выведет Хо из матча. После этого они могли объединить свои силы для борьбы с вандуном что для них практически стало бы определенной победой. Тем не менее, Юй Хао полностью проигнорировал его бумеранг. Под усилением силы хаудуна пурпурно-золотой свет снова вылетел из глаз Хо, на этот раз в сторону Джоу Сеченя. После того, как Цао Цзинь Сюань внезапно потерял сознание, как Джоу Сичень мог не быть на страже? Он делал то же самое, что и Лун Юэ. Он распространял свою духовную силу вокруг всего своего тела, особенно своего мозга. Он делал все это только для того, чтобы защитить себя от духовного навыка Юйхао. К сожалению, он боролся против умения, объединяющего в себе силы Юйхао и Ван Дуна. Разве его духовный развя... разряд, эквивалентный по силе атаки старейшины духа, можно так легко заблокировать? В тот момент, когда из глаз Юйхау вспыхнул пурпурно-золотой свет, голова Джоуи сечения внезапно качнулась назад, словно он получил тяжелейший удар. Сразу после этого его тело последовало за головой. По своему духовному обнаружению, Хо Юйхау смог определить, что противник защищал себя от атак духовного типа из-за чего его духовный разряд на этот раз бил в полную силу. Джоу Сичень знал, что собирается делать его противник, но он все еще не мог ничего с этим поделать. Однако защита мастера духа системы атаки была относительно прочной, и хотя атака смогла сбить его с ног, он еще не потерял сознание. Однако он утратил контроль над двумя духовными навыками, которые выпустила его Библия сокровищ, в результате чего два зверя внезапно остановились посреди своей атаки на Юйхао и Вандуна. В этот момент, когда он использовал свой второй духовный разряд, Юйхао крикнул «Учитель, спасите меня!» Бумеранг уже пересек половину расстояния между Лун Сяое и Юйхао, и он уже скоро собирался достичь Юйхао. Однако Вандун не защищал его. Вместо этого он развернул свои крылья. Интенсивный золотой свет начал появляться на его ослепительно-голубых крыльях. Это был его второй духовный навык, свет богини Бабочек. В этот момент сила Хаудуна, которая изначально находилась в теле Юхао, ворвалась в тело Вандуна, быстро наполняя его. Когда он услышал крик помощи Юхао, Проктор, естественно, не смог просто проигнорировать его. Когда во время оценки первокурсников студент взывал о помощи, это означало, что он сдался и больше не будет атаковать. Черная фигура тут же вспыхнула, и в руках Проктора появился бумеранг. Никто не видел, чтобы Проктор высвобождал свою духовную силу или какое-нибудь свое духовное умение, но свет от бумеранга уже исчез. В этот момент Ван Дун выпустил свой свет богини бабочки Правильно. После того, как Йойхау стал звать на помощь, он даже не пытался защитить себя настолько, что даже отозвал своего боевого духа, в результате чего единственное белое кольцо вокруг его тела тут же исчезло. Никто не мог утверждать, что он нарушил правила, но в действительности он передал всю силу Хаудуна, которую они создали Вандуну. Сразу после этого оранжевый оттенок золотого света тут же заполнил всю арену. У судьи, который только что поймал бумеранг, не было другого выбора, кроме как снова сделать ход. Он вытащил огромный зонд, который мгновенно раскрылся. Только тогда он смог заблокировать свет богини бабочек Вандуна, который бомбардировал округу в течение трех секунд. Он знал, что как рухнувшие Джоу Сичен и Цао Цин так и Лун Сянь Юэ, который только что бросил свой бумеранг, просто не смогут блокировать атаку Вандуна. Команда Юйхау снова победила, благодаря чему вышла даже в финал. На этом главы с 27 по 28 закончились. Сложноватая была глава в произношении китайских имен. чень чень чень Очень сложно. До встречи в следующей главе.